моя команда причал Лилихейма и всю оливейн заполонили люди со стороны могло показаться что встречают или провожают какое то знаменитое судно только не было никаких разноцветных влажков и размахивающих рук. Все смотрели на малый траулер кунна и бродившие вдалеке чудовищные волны Лазурные гребни с такого расстояния выглядели по летнему безмятежно. И только рассудок, охваченный страхом, подсказывал, что высота таких гребней колебалась от 10 до 12 метров. Арне с друзьями наблюдал, как Эдвин и Райдер, крепкая парочка скунны, помогают пассажирам спускаться в трюм, предназначенный для перевозки улова. Расмус, едва не завязавший драку на собрании, стоял у трапа и пересчитывал людей, зачем-то переводя их в килограммы. Как будто желающих покинуть Лилихейм в плавающем гробу могло набраться несколько тонн. И все же набралось рекордное количество. Чуть больше тридцати взрослых и двое детей. Над причалами, как безумные, носились чайки, будто проклиная своими воплями людей и их затею. «Как думаете, получится?» — с надеждой спросил Франк. Дэгни открыла рот, чтобы ответить, но ее опередила Фрида, замершая в ее руках. «Я думаю, получится, если это будет очень-очень секретно», — сказала младшая. «Это же такой секрет, чем мы тут заняты». Дэгни поцеловала сестру в макушку. Дима взглянул на Андэша и подумал, что им не помешает кое-какое предсказание. «Андэш...» У них получится покинуть Лилихейм. «Ты из ума выжил!» — зашипел арны на Диму. «А если он сейчас такое ляпнет, что никто потом вовек не отмоется?» «Он не ляпнет», — вступился Франк за брата. «И вообще, ему нечего ляпать. Да, Андеш? Компашка уставилась на Андеша, и тот вздохнул. Подумал и вздохнул еще раз. Когда он собрался вздохнуть в третий раз, Арны не выдержал. «Да говори же, пока не лопнул!» «У куны получится покинуть Лилихейм. «Ей!» — Арны беззаботно хохотнул. «Я так и знал, что мой батя сумеет приласкать эту волнистую кобылку!» Дегни с прищуром посмотрел на него и стукнула кулаком в плечо, вызвав взрыв хохота. На них с недоумением покосились. В какой-то момент Дима понял, что его смех звучит фальшиво. Все очень просто. Он не поверил Андешу. Вернее, поверил, что старший из братьев Нурдли сказал правду. Кунна покинет Лилихейм. Но доберется ли она до спокойных вод? Дурное предчувствие стиснуло мальчику горло. Поднялась тошнота. «Арне, сорванец, вот ты где!» К компашке протиснулся Эджил. Он уже переоделся в желтый полукомбинезон и куртку с капюшоном. Желтая шелестящая гора искала своего сына. На голову Арны легла широкая ручище. «Ну, пошли! Мама уже на борту! Кажется, она не в восторге от нашего мини-камбуза!» Эджил громко рассмеялся. «Знаешь, пап, я останусь!» Арна убрал его руку с головы. «Здесь опасно!» Здесь мои друзья. Эджил недружелюбно оглядел ребят, и те едва не съежились под его тяжелым взглядом. Тогда пусть тоже плывут. Что за проблема? Но проблема была. Лео и Диана запретили Диме садиться на кунну и теперь поглядывали на него, стоя в отдалении. Дегни не испытывала никакого желания рисковать жизнью Фриды, тем более что Хелен не проявила никакого участия в этом вопросе. А Франк с Андешем Почему-то чересчур осторожничали. Мы поплывем следующим рейсом, когда ты утрешь всем нос, разве не понятно? Нет, сын, непонятно. Эджил рывком подхватил Арна и понес в сторону трапа. Арне заизвивался и ударил отца кулаком. Удар пришелся в левую скулу, и Эджил, опешив, выпустил сына из рук. Они мой экипаж! крикнул Арны, делая шаг назад. И я их не брошу, понял? Эджил в задумчивости потрогал лицо и подошел к сыну, нависнув над ним желтой громадой. А потом расхохотался, как сам морской дьявол. Он хлопнул Арны по плечу и крепко обнял. — Присмотри за своими друзьями, — сказал он с доброй усмешкой, а затем развернулся и, направившись к траулеру, едва слышно пробормотал. — Надо же! Я-то своего папа не ударил только в шестнадцать. Парны, все еще не веря, что отец не устроил ему головомойку, хохотнул и осекся. Молчали и ребята. От пересечения Оливейн и пил стрит приходившейся на восточную часть огрызка набережной, поднимался столб черного дыма. Горел дом шакальника. Кто-то ликующе закричал. Но всеобщее внимание быстро переключилось на отплывавший траулер. Это был последний раз, когда кунна гордо шла по волнам.